Глава девятая Час спустя Флин наблюдал, как брат пытается не уронить полдюжины яиц, скользя по крутой скалистой насыпи. Каким-то образом Педди удалось за все время их пути потерять лишь одно яйцо. Они прошли обеденный перевал, ухабистую дорогу через таинственные горы, и пересекли три реки, впадавшие в волшебные террасы. В некоторых местах вода доходила трещотки по грудь, Братья торопились изо всех сил, но голод уже вовсю крутил им желудки. «Ты с этими яйцами, как курица, не сушка», — сказал Флинн. Пэдди улыбнулся. «Пора позавтракать». Он кивнул в сторону длинной тонкой полосы пара, поднимающегося над долиной в полумиле от них. Флинн проследил за его взглядом. «Бурлящий ручей!» — воскликнул он, внезапно сообразив, что за план придумал брат. «Поверить не могу, что говорю это, но ты гений!» «Не благодари!» отозвался Пэдди. Мальчики поспешили к бурлящему ручью. Поток кипел и клубился, взбивая пену у камней, а затем спокойно стекал в глубокие бассейны, дышащие паром. В самых горячих местах источников вода и правда достигала температуры кипения. В других была просто достаточно теплой, чтобы комфортно купаться в прохладный день. Как раз в один из кипящих бассейнов Пэдди и опустил все их яйца, предварительно завязав их в платок. Осторожно опустив узелок в воду, Пэдди начал считать. «Раз, два, три...» Флинн засмеялся. «Зачем ты считаешь?» «Не говори под руку», — отрезал Пэдди. «Восемь, девять, десять...» Флинн оставил готовку на брата, а сам присел отдохнуть. И, опускаясь на землю, услышал какое-то шуршание из собственного кармана. «Точно! Лист бумаги, что он забрал из вертолета!» Он осторожно вытащил его и разгладил на земле. Полностью сосредоточился на шифре, но его было никак не понять. Тогда мальчик достал из рюкзака телефоны, развернул вощенную ткань и нажал на кнопки под экраном каждого. Заряд их батарей немного упал, но все равно его было еще более чем достаточно. Флинн вновь опустил взгляд на шифровку. Шансов прочесть ее не было. Сообщение представляло собой просто набор случайных букв и цифру 4. «Может, все еще работает?» прошептал Флинн себе под нос. Пробежав взглядом по разноцветным квадратикам на экране, он нашел красный с буквами AR. Нажал на него и поднес телефон к листу бумаги. Глаза Флина расширились, когда он прочел послание Питбуля. "Пэди!" воскликнул он. «Иди посмотри! Скорее!» «Не мешай, я собьюсь со счета!» «123, 124...» «Да бог с ними, с яйцами!» — крикнул ему Флинн. «Ты должен это видеть!» Недовольно ворча, Пэдди все же подошел посмотреть. «Эй, это же шифр!» — воскликнул он. «Где ты его взял?» «Стащил из одного вертолета», — ответил Флинн. «Смотри, что тут написано!» Флинн занес телефон над листом бумаги, и буквы в непонятном наборе перемешались, и сложились в осмысленный текст, после чего Пэдди зачитал его вслух. «Четырех драконов взять живьем! Стрелять в них дротиками с транквилизатором!» «Что такое дротики с транквилизатором?» «Я о них читал», — сказал Флинн. «Ими нельзя убить животное, они просто усыпляют его на время. Их используют с опасными зверями, вроде львов и тигров». Пэдди продолжил. «Эффекта должно хватить на два часа. Доставьте их к клеткам на корабле. Провал неприемлем. Питбуль». Пэдди ударил по земле в ярости и отчаянии. «Как мы сможем этому помешать?» — скричал он. «У нас нет шансов. Чем мы вообще тут занимаемся? Мы что...» «Собрались сказать драконам, чтобы улетали прочь? Нет бы остаться у дома и попытаться спасти родителей и сестру!» Он встал на ноги и недовольно пнул старый прогнивший ствол дерева. Куски трухлявой древесины разлетелись во все стороны. Флинн подошел к брату и опустил руку ему на плечо. «Я знаю», — сказал он. «Я тоже об этом думал. Ты прав. Может, нам правда стоит позволить Питбулю забрать четырех драконов? И тогда он, возможно, оставит нас в покое». «Получается, вернемся домой, сдадимся охране и будем ждать, пока не будут делать свое дело?» — спросил Пэдди. «Получается так», — ответил Флинн. «Ну давай сперва поедим». Пэдди понуро побрел к кипящему ручью и достал узелок из воды. Мальчики сидели в тишине и ели переваренные яйца в прикуску с помидорами и фасолью. От мысли о том, что на этот раз Питбуль победит и обречет четырех драконов на жизнь в зоопарке, Завтрак Флинна отдавал горечью на языке. Даже Коко смотрела на свое яйцо без энтузиазма. Доев, мальчики снова собрали рюкзаки и приготовились выдвигаться. Когда они сели на трещотку, с горы ошеломляющей до них донесся далекий, но мощный рев. Флинн обернулся и увидел, как над чербатой макушкой горы кружат крошечные силуэты драконов. «Ты был прав», — сказал Пэдди. «Драконы на ошеломляющей горе». Рано или поздно люди питбули их найдут. Это лишь вопрос времени. С сожалением, мальчики должны были отвернуться. Пэдди мягко стукнул пятками по животу трещотки. Та двинулась с места с неохотой. Но в конце концов они двинулись в направлении дома.